Потом Сьевнару казалось, что между двумя этими событиями, высадкой на каменный берег, где Гунар открыл ему свою тайну, и большим походом дружим побережья в Византию, прошло совсем мало времени, хотя, если вдуматься, прошел год, не меньше, или даже два, трудно вспомнить. Жизнь на острове была насыщена ежедневными событиями, но при этом по-своему монотонный. Обязательные ратные упражнения, рыбный промысел, подвоз побережья муки, крупы и других припасов – это занимало все время от восхода и до заката. Но оглянуться назад – это безликая сливающаяся череда. Каждые дни наполнены до краев, только чем они были наполнены, трудно вспомнить. Или это свойство любой жизни – «Протекать так незаметно, что о ней начинаешь задумываться, только оглядываясь назад», – рассуждал Сьевнар. Да, еще ярким воспоминанием остался поход трехсот воинов братства на запад. Дружина острова, объединившись с сильными дружинами Туни Молотобойца и молодого Сьерри Сагенсона, Прошли через море и долго поднимались на кораблях по маловодным рекам. Сражались мало. Раза два им преграждали путь небольшие отряды местных ратников. И оба раза воины быстро обращали их в бегство. Осталось впечатление, что дети Одина просто собирали добычу, как ребятня собирает ракушки на берегу. Жители западных гардов и деревень Прослышав, что на них надвигается почти тысяча воинов на двадцати кораблях, бежали кто куда, бросая дома и имущество. «Приходи и бери». Об этом Сьевнар сочинил «Длинный флог» – «Песня набега», и воины объединенных дружин взяли на язык его висы еще в походе. Что еще? косильщик по-прежнему учил его искусству меча. Иногда хвалил, чаще ругал. Зато на побережье Скальдес-Евнара теперь называли вторым из лучших мечей Миствельда. После знаменитого косинщика. Большой почет. Тихая и, в общем, размеренная жизнь. Неожиданное предложение Ярла Рорика позабыть все старые распри и идти в Византию огромным войском взбаламутило всех. Островные братья неоднократно стучали чарами за столом, до хрипоты обсуждая, стоит, не стоит. Конечно, неистовый Ярл не из тех, кто забывает обиды. Его отношение к братству Миствельда ни для кого не секрет, но рассудить по-другому. Так почти все войны побережья собираются как один. Неужели прославленные бойцы острова останутся в стороне? «Пусть великанша Шахель, мать Локи, коварного, ржует меня гнилыми зубами и выплюнет в дыру нужника! Нельзя отказываться!» Горячился за столом Ингвар крепкие объятия. «А ты подумал своей железной башкой, о которой хорошо колоть камни, вот о чем! С чего бы Ярлу Рорику звать нас к такому богатству?» — возражал Гунар-косильщик. «Или он уж никак без нас обойтись не может! Не думал об этом!» — Нет, пусть рука моя никогда не ляжет на рукоять самосека, если он задумал какую-нибудь очередную хитрость. — Да мне плевать на его хитрость! — силач бухал по столу огромный ручищей. — На любую самую тонкую хитрость найдется сталь, заточенная еще острее. Скажу тебе... Скорее звезды посыпятся с небесной тверди от удара твоего упрямого лба, чем островные братья начнут поджимать хвост перед прибрежными ярлами, а ты, косильщик, просто испугался копии византийских солдат, так и скажи. Зачем мне говорить, если ты уже все сказал? усмехался Гунар. Ты сказал, что уже оглушил всех до звона в ушах. За столом смеялись упрекать косильщика в трусости. Такое, конечно, можно, только в шутку, но даже в шутку это позволялось немногим. В сущности, большинство островитян было согласно с Инглором. Надо идти. Съевнар Складный почти не участвовал в этих спорах. Отговаривался просто решат, братья, значит, пойдем. Нет, так нет». Что сказать, жаркая Марево далекой, богатой страны Византии не слишком волновала его. Вот Юрич, Гордарика, его родина. Воспоминания далекого, уже очень далекого детства. Но он никому об этом не говорил, даже брату Гунару. Едва установилась погода и берега очистились от ледяного крошева, вольные ярлы начали выводить из фьордов деревянных коней – Направляли их бег в Гордарику. Дружина Миствельда тоже вывела на простор волн своих драконов морей. Сам Ярл Хайки, суровый, несмотря на годы, повел в южный набег островное войско.